Глава 16. Об игре с огнём и проблемах ёжиков. Похоже, ребята сильно напились и не понимали, что творят. Как ещё объяснить упорное стремление делать то, из-за чего завтра всем будет ужасно стыдно? Игра в бутылочку — «Господи, они с ума сошли!» Эта идея понравилась всем, кроме неё — Даже чёртов алан когда родель спросила его, присоединиться ли он к игре, а Дониза послала ему воздушный поцелуй и многообещающе подмигнула, сначала пару секунд разглядывал свой стаканчик, потом перевёл задумчивый взгляд на Нику, а после снисходительно согласился поучаствовать. В итоге ей не удалось отвертеться. Она долго отказывалась, но потом сдалась, махнув рукой и обречённо подумав, что хуже уже не будет, потому что хуже некуда. От спиртного сильно кружилась голова. Нике это совсем не нравилось, а ведь она старалась не чистить и не пропускать половину толстов за именинницу. Самым трезвым в их компании был, похоже, Алан. Он мало разговаривал. Лишь изредка спокойно отвечал на вопросы, но на лбу у него, казалось, было написано, насколько он не в восторге от новых знакомых. Господин Сноб едва цедил вино из своего стаканчика, отказывался от предложения свяжить, периодически морщился и регулярно бросал на Нику странные взгляды, от которых ей делалось не по себе». Через несколько минут бестолковой суеты, расстелив, наконец, на полу беседки коврики, все сели в круг. В центр круга положили пустую бутылку из-под вина. «Так, я первый», — объявил заметно охмелевший Бруно. Он потянулся и сильно закрутил бутылку. Пока она вращалась, игроки не отрывали от неё глаз. Через несколько секунд бутылка остановилась, указав на Ленарда — И что теперь? расстроился Бруно. Держи чмок. Ленни, который тоже был на веселе, изобразил томный взгляд и вытянул губы трубочкой. Кажется, в этом случае надо целовать соседа или соседку, тихо сказала Радель. Э-э, слева от Ленни или справа? уточнил Бруно. Слева. Окончательно перешла на шёпот Радель, которая как раз сидела слева от Ленарда. «Потому что по часовой стрелке». «Нет, лучше пусть в таких случаях будет пропуск хода», — предложила Поли. «Элемент неожиданности, интрига, повезёт, не повезёт, так интереснее». «Повезёт, если наоборот не надо будет ни с кем целоваться», — мрачно подумала Ника. «И зачем только я согласилась играть? Вот же балда!» «Тогда уж на выбор!» — Дониза поиграла бровями. «Кто-то, может, как раз хочет поцеловать человека одного с собой пола, ну и пусть целует. Бруно, будь другом, подлей мне вина!» «А если тот, который одного пола, сам не хочет, чтобы его мужик целовал?» Возмутился Бруно, наклоняя бутылку над протянутым ему стаканчиком. «Иди сюда, дорогой!» — захихикал ленард «Тьфу, на тебя!» — скривился Бруно. «Если оба отказываются от поцелуя, тогда просто пропуск хода!» Сказал вдруг молчавший до сих пор алан и все дружно на него посмотрели, а Ника напряглась, уже догадываясь, что ничего хорошего он не предложит. Но если отказывается кто-то один, неважно, сам он крутил бутылку или бутылка на него указала, тогда надо заплатить штраф, например, выполнить любое желание первого. Даниза откинула голову и весело рассмеялась. «Какая интересная у нас будет игра!» — проговорила она сквозь смех. «Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы мне ни разу не выпал этот придурок», — взмолилась Ника. «Только если без члена вредительства и без унизительных заданий», — воскликнула Камали. «Штрафы? Ну, максимум попрыгать на одной ножке. Ни на что другое я не подпишусь». «Конечно!» — Дана сверкнула глазами. «Так, мы согласовали правила». «Бруно целовать Леннарда не хочет, но это был пробный ход и потому без штрафов. А сейчас хватит болтать, давайте уже играть. Кто у нас следующий?» ленард уверенно заявила Полли. «Ход переходит к тому, кого целуют». «Ха!» — воскликнул Главрет, потянулся и сильно закрутил бутылку. Она долго вращалась, но, наконец, горлышко указало на Радель — «Тебя по-братски? Или...» — подмигнул ленард «Может, штраф?» «По-братски!» — фыркнула Радель. Ленин наклонился к ней и быстро чмокнул в лоб. Радель хихикнула, закатила глаза. Радель хихикнула, закатила глаза. Потом всё ещё с улыбкой на губах крутанула бутылку. Горлышко указало на Камали. «Ну, я так не играю!» — обиделась Радель. «Везёт тебе на родственные поцелуи!» Засмеялась её сестра и поцеловала Радель в щёку. «Так, не тормозим! Камали, твоя очередь!» Сказала Даниза, потирая руки. дани вошла в боевой режим», — подумала Ника с улыбкой, глядя на подругу. «Не терпится ей соблазнить своего придурка. И что только она в нём нашла!» Надулся, как индюк, всё время молчит и смотрит на всех свысока. «Интересно, почему он вообще решил играть? Как будто он иначе Донизу поцеловать бы не смог. Как будто бы она ему отказала». Камали закрутила бутылку. Выбор пал на Ленарда Олдена. «Ну как так?» — застонал Бруно. «Почему одним всё, а другим ничего?» Не говоря ни слова, Камали переползла к Ленарду, обняла его за шею и страстно поцеловала. холден сначала промычал что-то нечленораздельное, но сориентировался быстро, сам обнял Камали и, кажется, с воодушевлением ответил. «Ух ты!» — воскликнул Бруно. «Ух ты! А ведь Ленни ей нравится!» — удивилась Ника. «Ух ты!» Сказал Ленард, когда Камали отстранилась и с вызовом на него посмотрела. «Коллега, это было впечатляюще!» Камали вернулась на место, улыбаясь, а Ленни закрутил бутылку. Выбор снова пал на Бруно. «Это уже не смешно!» — возмутился тот. «Это судьба!» — хихикнула Полли. «Если что, я согласен на штраф!» Громко добавил Бруно и выпил залпом всё оставшееся вино в своём стаканчике. «Ладно, ладно!» — Леннард примирительно поднял руки. «Если оба отказываются, то без штрафов. Тогда будем считать, мы потеряли чудесную возможность узнать друг друга поближе. Крути! Теперь твоя очередь! И винишка мне ещё плесни!» Бруно наполнил вином протянутый ему стаканчик, потом яростно закрутил бутылку, Она долго вращалась, но, наконец, горлышком указала на Донизу. «Иди ко мне, детка», — обрадовался Бруно. «Целуй меня скорее в губы». «Конечно!» — хитро улыбнулась Дониза, подползла к нему, быстро клюнула в рот и тут же отползла обратно на своё место. «Это нечестно!» — Бруно обиделся. «Жизнь вообще штука нечестная!» — подмигнула ему Дана. «Не буду больше тебе подливать, да я и сама справлюсь». Пока Бруно хлопал глазами, Дани ловко выхватила у него недопитое вино и поставила рядом с собой. Объявив, что теперь её очередь, она аккуратно закрутила бутылку. «Дани, конечно, надеется, что на Алана выпадет», — отметила про себя Ника, бросив на неё взгляд. «Интересно, о чём он сейчас думает?» «Господин, я красавец, и я это знаю», который только что сидел с совершенно непроницаемым выражением лица, уставившись куда-то в одну точку, вдруг встрепенулся и тоже посмотрел на Нику. Их глаза встретились. Ника сморщила нос и отвернулась. Бутылка начала замедляться. В какой-то момент показалось, что горлышко будет направлено на Алана, и даниза за долю секунды успела впасть в эйфорию и, кажется, собралась уже захлопать в ладоши, однако указатель продолжил движение, миновал поле и остановился напротив Ленарда. «Не может такого быть!» — разбушевался Бруно. «Олден мухлюет! Я знаю! Бутылка краплёная!» Даниза разочарованно надула губы. «Не расстраивайся, коллега, мы только начали!» Леонард усмехнулся и кнул, и покосился на штрафа. «До него тоже дойдёт очередь, а пока ползи сюда, или штраф!» «Фу, какой ещё штраф!» — хмыкнула Даниза. Она приблизилась к главреду, помедлила немного, потом прижалась к его губам. поцеловала нарочито по-взрослому, но быстро отстранилась, оставив Олдена сидеть с приоткрытым ртом. М-м, заморлыкал тот. Маловато будет. Хорошего понемножку. Коварно улыбнулась Даниза, вернулась на своё место и посмотрела на Алана. Ника тоже посмотрела на Алана. Дана явно рассчитывала вызвать его ревность. Интересно, удалась её уловка или нет? Правда, узнать так ничего и не удалось, потому что на лице предполагаемого воздыхателя Данизы не дрогнул ни один мускул. Вот это выдержка. Тем временем Ленард отхлебнул вина, радостно потёр руки, наконец дотянулся до бутылки и закрутил её. Не останавливалась она очень долго. В тот момент, когда Ника подумала было, что на этот раз её снова пронесло, горлышко указало именно на неё. «О, нет!» «Да где же справедливость?» Бруно подскочил на месте. «Почему Олден сегодня перецеловал почти всех девчонок?» «Завидуй молча, дорогой!» Отмахнулся Ленард, потом перевёл взгляд на Нику и, облизнувшись, спросил... «Ну что, поцелуй или штраф, коллега?» «Меня по-братски», — быстро сказала Ника. «Конечно», — подмигнул Ленард и приблизился. «Чёрт», — подумала Ника, предчувствуя неладное, и в ту же секунду Ленард ухватил её за плечи, потянул к себе и впился в её губы липким, пахнущим вином поцелуем Ника сначала оцепенела от неожиданности, но как только Глафред попытался проникнуть ей языком в рот, опомнилась, жала челюсти, уперлась обеими руками ему в грудь и отпихнула, и тут же дернулась по инерции назад, едва не упав на спину. «Ленни!» — взревела она, заливаясь краской и с ужасом оглядываясь на остальных. Броно вздыхал. Полли и Родель хихикали. Камали скрестила руки на груди и нахмурилась. Даниза, загадочно улыбаясь, подливала себе вино, а Алан Ей показалось или господин Покерфейс и правда с трудом сохраняет невозмутимость. «Ну и зачем было упираться, словно какая-нибудь монашка?» С невинным видом поинтересовался Ленард, возвращаясь на место. «Мы же просто играем!» «Я сказала «по-братски», — возмутилась Ника. «А это было чересчур». «Она права», — поддержала подругу Дониза. «Давайте будем уважать пожелания друг друга, иначе ничего у нас не получится. Только все перессоримся». «Ладно, ладно, был неправ, погорячился». Ленни не поднял руки вверх, сдаюсь. «Дальше-то играем. Коллега, крути». Ника машинально протянула руку и сильно закрутила бутылку, не замечая ничего вокруг, продолжая бушевать в душе. Она кусала губы от злости и одновременно сама недоумевала по поводу своей реакции. «Это же была бутылочка. Тут весь смысл в поцелуях. Иначе зачем вообще играть?» «Да не хотела я играть», — возразила она сама себе. Просто все привязались, а я не сумела отвертеться. Чёрт, как он мог! Лучше бы я с придурком аланом поцеловалась, и то приятнее». «Ну, что выбираешь, Ника?» Мужской голос заставил её резко вынырнуть из мрачных размышлений. «Целуешь меня или согласна на штраф?» «Что?» Ахнула она, поражённо уставившись на горлышко бутылки, указывающая как раз на придурка. «Господи, нет!» «Что же ты молчишь?» Добавил этот изверг. «Мы задерживаем игру». «Какой штраф?» Выдавила из себя она. «Кажется, получилось довольно жалко. Любое желание, как и договаривались». «Может, не стоит?» Вмешался Бруно. «Просто возьми, да быстренько!» Ника категорически замотала головой. «Какое именно желание?» — твёрдо спросила она, более или менее справившись с первым шоком. Аллан ухмыльнулся, взял в руки свой стаканчик с вином и продемонстрировал его Нике. «Вот, выльешь себе на голову и свободно!» «Давай сюда!» — быстро сказала она. Аллан продвинулся вперёд, держа в руки стаканчик. «Что, настолько не любишь целоваться?» В синих глазах блеснул злой огонёк. «Это закроет тему предыдущих инцидентов?» Вопросом на вопрос ответила Ника. гарантирую «Э-э-э...» Снова начал было Бруно, но она уже не слушала. Быстро взяла стаканчик, вскочила на ноги и пулей вылетела из беседки. Аллан развернулся всем корпусом, приготовившись наблюдать за увлекательным зрелищем. Все присутствующие вытянули головы и, казалось, затаили дыхание. Ника зажмурилась и подняла руку со стаканчиком над головой. «Когда-нибудь начну писать новую книгу», — пообещала она себе. «И главным злодеем сделаю настоящего изверга и конченную сволочь, которая отказывается переводить через дорогу старушек, не сортирует мусор и мучает котиков, и назову его аланом «Стой! Это была шутка!» — заявил настоящий изверг ровно в ту секунду, когда она перевернула стакан. По лицу, волосам и шеям потекли липкие капли, — Нику передёрнула. «Фу!» — невнятно прошипела она, отплёвываясь и тяжело дыша. В полной тишине, пока все смотрели на неё, Ника развернулась и, стараясь не встречаться ни с кем взглядами, направилась к дому. «Погоди, ты куда?» — крикнула Дониза. «Переодеться, естественно!» — прорычала Ника в ответ. «Ну, обалдеть!» Услышала она у себя за спиной голос Бруно. «Чувак, ты зачем нашу девочку обидел?» «Вашу девочку?» — переспросил козёл из книжного дома. «Да я вообще не собирался её обижать. Специально назвал штраф, от которого невозможно отказаться. В смысле невозможно согласиться. Я до последнего думал, что она выберет поцелуй, но ха, она очень странная». «Козёл, козёл!» — в сотый раз повторяла Ника про себя, шагая по дорожке. Ей срочно надо в душ и сменить одежду, а потом к гостям она сегодня ни за что не вернётся. Лучше спрячется в своей комнате и начнёт думать над новой книгой и записывать приходящие в голову идеи. А в финале главный злодей, Алан будет платить и каяться.